Глава пятая. Визжат. Он почесал их. Сначала одну, потом, нехотя, вторую. Там, где под самыми люльками, пониже пока еще холодных стволов, натягивалась при каждом вдохе серая, покрытая редким бурым волосом, кожа. Видно было, что кожа эта за два месяца обвисла. И Горановский опять поклялся себе, что найдет им какое-то дополнительное пропитание, кроме жалкой ежедневной порции жмыха, которую выдавали по козьей норме и которую стыдно было предлагать боевому орудию. Маленькая зенитка-лендерка тяжело и нетерпеливо переминалась с одной слоновой ноги на другую, слепо шаря стволом по серому и пустому небу. Она была старушка, повидавшая еще ту войну. И хорошая девочка, хоть и очень нервная. И он почесал ей шею еще раз. Вторая, большая, многоногая и малоподвижная, была молодой и трусливой, стояла, опустив нос. И он знал, что ей не можется от страха. Не моглось от страха и ему, всегда, ежесекундно. И поэтому он ее ненавидел. Стоило небу зажужжать и завизжать, как ее железные части начинали издавать мелкий дребезг. И сам он от страха своего и еще одного дополнительного страха, что сейчас она просто выйдет у него из повиновения, возьмет да и не станет стрелять, бросится безглазая, спотыкаясь и падая по аллеям больничного сада, заставит его бежать следом, и это будет смешно и отвратительно, и будут смотреть из окон, и... Так вот, от этих двух страхов он начинал орать на нее, орать вовсю и всяко, пока она не сдавалась, не поднимала, подвывая от ужаса тяжелый нос, не позволяла Минбуху, его лейтенанту, никуда не годному полевому хирургу и умной пациентке Речиковой подойти к ней и начать уже лаской и поглаживаниями заряжать, направлять, делать дело». Чудовищное жужжание хуммелей было невыносимым. Он не сомневался, что ужас в нем испытывает самый что ни на есть базовый примат. Ему несколько раз снилось, что сбитая самолетница втыкается страшным ядовитым жалом прямо ему в живот. И он был уверен, что большая зенитка страдает той же инсектофобией, что и он. И обходился с ней как с собой. И в другой действенный подход — не верил. Зажужжала и завизжала, и у него скрутило живот. Маленькая затопотала и стала слепо тыкаться носом в небо, искать. Большая шарахнулась и села в адскую черную грязь, подогнув под себя длинный лысый хвост. Минбах и Речиков бросились к маленькой, Речикова начала повторять свою страшную вечную присказку про волчонка-сучонка, который придет, найдет, заревет и порвет. Вот придет, найдет, заревет и порвет. Вот придет, найдет, заревет и порвет. Пожилой санврач Гольц, пошедший добровольцем и очень хорошо себя в поезде показавший в качестве диагноста, и еще двое контуженных смутизмом топтались у гороновского за спиной. Он подскочил к большой... и ударил ее сапогом изо всей силы пониже маховика. И тут же отбил себе ногу обо что-то железное, и скрутился, и заорал на нее страшными военными словами. И в очередной раз спросил себя, понимает ли она, понимают ли они эти расстрельные слова. Кажется, она понимала. Тяжело поднялась, оскальзываясь на тоненьких расползающихся ногах. Медленно... с Щавканием приоткрыла снарядный пас. Не стойте, уроды, заорал он и гольц сорванулся вперед, и тут рядом ударило, и страшно загорелись липы. Кто-то визжал на крыше, где девчонки бились с зажигалками, и он подумал со злостью: "Не визжите, я же не визжу". И немедленно понял, что тонко по бабье визжит. Тогда он сорвал с гольца дурацкую, тоже бабью шапку, и сунул ее себе в рот. Вечернюю свою кашу он разделил пополам и понес в сад. Сам ел и маленькой дал, а большой не дал ничего.